Вскоре после изгнания царей аристократия приняла ряд мер, направленных к выгоде небогатых людей. Были понижены портовые пошлины, удешевлены хлеб и соль, введено как общее правило, что денежные штрафы должны по возможности соразмеряться с имущественным положением наказуемого. Так что богатые облагались штрафами значительно большими, чем бедные. Но в то же время с большую силой, чем при царях, стали развиваться и такие явления, которые обращались к отягощению беднейшего класса. Собирание всех сколько-нибудь значительных государственных доходов было отдаваемо на откуп. При тогдашнем состоянии административных органов такой порядок был во многих отношениях удобнее для государства и для населения. Но этим путем, скопились очень большие капиталы в руках тех зажиточных людей, которые одни только и могли вступать в такие предприятия. Страдали беднейшие граждане и от порядков пользования общественной землей. По закону, право на аренду ее имели лишь патрицианские роды, плебеи же были из него исключены. При царях допускались нередко отступления в пользу плебеев, Но при господстве аристократического сената все мелкие плебейские землевладельцы были решительно устранены от пользования общинными землями. Только членам сената из плебеев предоставлялось это право, и они всегда поддерживали все решения об общинной земле, принимаемые патрицианскими членами сената. Вместе с тем Сенат стал все реже и реже производить раздачу в собственность участков вновь приобретаемой земли, и всегда раздача обращалась к выгоде богатых землевладельцев. Эти последние начинали все чаще и чаще обрабатывать свои земли не руками свободных фермеров, а руками рабов. Если же и отдавали свои земли в пользование свободным людям, то лишь в тех случаях, когда люди эти, благодаря различным долговым обязательствам, находились в полной от них зависимости. Это грозило не только разорением, но и полной деморализацией менее достаточного класса. И скоро среди него с ужасающей быстротой стала распространяться нужда. Уже через какие-нибудь 15-20 лет после изгнания царей вспыхнуло в Риме народное волнение на почве борьбы бедных против богатых. Строгое применение долговых законов так раздражило тех, кому пришлось пострадать от них, что во время одной серьезной войны множество призывных отказались выступить в поход. Тогда консул Публий Сервилий временно приостановил действие долговых законов. Земледельцы явились в войско, и Рим одержал победу. По окончании войны прежние законы были восстановлены во всей строгости. На следующий год снова повторилось то же сопротивление плебеев, и только благодаря избранию в диктаторы популярного аристократа Мания Валерия удалось снова собрать воинов». Когда же и на этот раз, по миновании опасного момента, Сенат обнаружил решительное нежелание сделать что-либо для облегчения финансового положения, отягощенных долгами, Плебейская армия ушла и расположилась лагерем на одном холме около Крустумерии, между Тибром и Анио, как бы намереваясь основать там свой город. Тогда Сенат уступил и благодаря влиянию диктатора удалось достигнуть примирения, клятвенно подтвержденного затем всею общиною.